свитерах. А у Марка Самойловича Анастасия всё-таки побывала, и изрядно удивив почтенного издателя своим появлением. Милый и чрезвычайно тактичный, он не стал лезть к ней в душу, не заинтересовался пикантными подробностями пожара и крушений любовных кораблей. Зато на него произвёл неподдельное впечатление рассказ а в горепшей рукописи. И он подсказал Насте новую плодотворную идею. А что, Настя, если вы составите своеобразный конспект, хмм, э, ну, эротических сцен из литературных произведений. С вашей начитанностью это будет несложно, но предупреждаю, трудоёмко, ибо всякое собирательство крайне кропотливое занятие. Он улыбнулся, и прибавил. Если помните ещё, Мишель Монтень замечал, что его замечательные опыты есть лишь собрание мыслей великих мыслителей прошлого. В своей он признавал лишь ленточку, которой перевязан букет, составленный из возвращённых другими умами цветов мыслей. Давайте и мы с вами спрём ленточку А в то время, когда Анастасия Филипповна переписывала и связывала ленточкой пикантные страницы классических произведений, в жизни её знакомых происходили события не чуть, не менее достойные пера великого Бакаччо. Евгений Пирожников Преуспевающий бизнесмен с дипломом советского инженера-строителя решил расширить свой профессиональный кругозор и, как раньше говорили, поднабраться опыта. С этими светлыми мыслями он заказал себе тур в Сидней, в далёкий и прекрасный город, где построено не только множество добротных домов, но возведён и шедевр современной архитектуры, Оперный театр. Клуб путешественников умудрялся показывать это фантастическое здание, причудливой раковиной, раскрывающейся на берегу залива, фактически в каждой передаче, посвящённой Австралии, что ещё больше усиливало желание увидеть это здание воочию. Пирожников заказал авиабилет на 1 число марта, стремясь поспеть к разгулу австралийской золотой осени. Все дела президент Феникса оставил на вице-президента. К счастью, а вернее, благодаря расторопности самого Евгения, ответственных объектов на эту пору года оказалось не слишком много. В фирме теперь приходилось в основном разрабатывать проекты индивидуальных домов и контролировать уже начатое строительство. Поэтому пирожников чувствовал, что оставляет своё детище со спокойной душой. Но вот дом, собственный коттедж, напрачь опровергающий извечную истину, что сапожник ходит без сапог. Евгений возвёл его полтора года назад. Особнячок вышел очень милый, не ангарно огромный, не в вседозамковом стиле, но отличающийся от окружающей застройки. Так выделяется драгоценный камень среди стекляшек. У Евгения был замечательный вкус, благодаря этому врождённому качеству президента компании и приуспева Да, замечательный дом был у Пирожникова, полутораэтажный, с двумя спальнями, просторной гостиной и большой зеркальной столовой, отделенной от кухни зеркальной же дверью, с гаражом, цветником и садом, тоненькие деревца которого обещали в скором будущем щедро плодоносить. И решил, а вернее решился Пирожникова, оставить Евгений своё уютное жилище на попечение своей эротической подруги Екатерины Лисицыной. Хотя и не первой красавицы столицы, но девицы вполне элитной, и, как казалось Пирожникову, надёжной, поскольку уж очень хотела она выйти замуж.